Как и индуизм, исповедует идею перевоплощения дживы индивидуального сознания. Считается, что первоначальная природа его чиста, но в процессе прохождения через темную эпоху джива загрязняется. Путем личных усилий человек может не только очистить свое индивидуальное сознание от грязи, но вообще освободить его от необходимости перевоплощаться. Эта цель достигается путем неукоснительного проведения в жизнь трех главных принципов: ахимсы (не насилие), а париграхи (не стяжательство) и а нетанквады (осознание относительности всех форм бытия). Идея ахимсы проходит через все философские и религиозные системы Индии. Она реализуется отчасти и в правительственной политике этой страны. В политике ее успешно реализовал Ганди, добившийся с помощью ненасильственного сопротивления освобождения Индии от британского владычества. Уджайна в принципах Химсы проведена с наибольшей последовательностью и даже в крайней форме. Каждый сантиметр пространства населен живыми организмами. Все они имеют право на жизнь. Значит, задача человека – стараться максимально обеспечить это заложенное природой право. В Дели на автобусной остановке мы встретили группу монахинь-джайнок в белых одеяниях с марлевыми повязками на лицах. Они носят их, чтобы в носоглотку не попала случайно и не погибла там какая-нибудь мошка. Чем выше форма жизни, тем тяжелее кармический груз за ее уничтожение. Форма жизни определяется степенью ее чувствительности. Высшая группа существ – это те, кто имеет много чувств, а именно боги, люди и высшие животные: лошади, змеи, обезьяны и слоны. Существа с одним чувством обладают только осязанием. Сюда входят растения. и природные тела Земли минералы почва камни тела воды в реках и озерах тела огня в кострах и молниях тела воздуха в ветрах и газах сутры Джайны пописывают страдания даже существ с одним чувством и их боль когда они ранены похожа на муки слепого и немого человека который не видит кто причиняет боль и не может ее выразить Принцип Ахимсы тесно связан у джайнов с обязанностью помогать всему живому. Монахини, о которых говорилось выше, работают в госпитале для больных и раненых птиц. Кроме того, покупают на рынках животных, предназначенных на забой, и потом растят их как сирот. Ударить ногой камень во время ходьбы считается причинением боли живому существу. Ахимсы распространяются, помимо прочего, на слова и мысли. поскольку оскорбительные слова и отрицательные мысли могут принести вред другим. Профессию, согласно моральному кодексу джайнов, нужно выбирать такую, где не сможешь нанести ущерб никому. Поэтому джайны работают в банках, конторах, в школах, правовых учреждениях, в издательствах. Даже сельское хозяйство считают они тоже причиняет вред живому, поскольку копая земля можно разрезать червика. или погубить других обитателей земли, запрягая буйволов, полкали в повозку, причиняешь боль и животным, и крошечным организмам на их телах. Монахам и монахиням предписывается ходить медленно, опустив глаза, чтобы не наступить на что-либо живое. Собственно, меньше всего вреда они приносят, если сидят или стоят в медитации. Второй важнейший идеал джайнов — непривязанность к вещам. и всем живым существам. Жизненные потребности следует свести к минимуму. Собственность в любой форме. Овладевает человеком, привязывает его и возбуждает эмоции. Некоторые монахи секты Дигамбара, живущие в монастырях, не носят даже одежды, что символизирует их полную отрешенность от всяких условностей и привязанностей. Даже привязанность к родным и друзьям связывает с сансарой. Джайнизм проповедует доброжелательные отношения ко всем существам, но это совсем не то же, что любовь-зависимость. Люди должны вести полезную и сознательную жизнь в миру, но не попадаться в его ловушки. Апариграха, или непривязанность, нестяжательство, ведет, согласно религии джайнов, к внутреннему покою. Если мы способны день за днем отстранять от себя вещи и ситуации, мы на пути к освобождению. Существует джайнистская притча о монахе, который наблюдал, как свора бродячих псов гналась за одним из своих собратьев с костью в зубах. Догнав его, собаки набросились на обладателя кости. Искуссанный весь в крови, он бросил кость. Остальные, оставив этого, накинулись на другого, который подхватил кость. Монах увидел в этой сцене нравственный урок: пока мы держимся за вещи, мы истекаем кровью из-за обладания ими. Как только мы выпускаем их из рук, нас оставляют в покое. И, наконец, третий центральный этический принцип джайнизма, анекантвада, неабсолютизм, означает относительность, неоднозначность любого суждения, любого взгляда на мир. Каждый предмет, каждую ситуацию можно видеть с разных сторон, истинно многогранно, поэтому попытки утвердить правоту лишь своего суждения и ошибочность иного изначально неправомерны. Нет никакого смысла искать недостатки в других. Наше внимание должно быть направлено на то, чтобы очистить и расширить свое собственное сознание. Трудно покорить самого себя, но когда свое я подчинено, тогда вы овладели всем вокруг, гласит одна из сутур учения джайнов. Современный учитель религии джайнов Падма Аргавал говорит: в джайнизме, в отличие от христианства и многих индуистских культов, нет такого понятия, как небесный отец, следящий за нами свыше. Напротив, любовь к личному Богу может стать еще одной привязанностью, которая лишь сильнее прикует джайна к циклу перерождений. Такие вещи нужно искоренять себе. Мир существует и действует силами природы, а не богов, в соответствии с космическими законами. Джайны не отрицают богов и демонов, но считают, что они подчинены тем же страстям, что и люди. Рождение в образе человека ценится джайнами как высшая ступень на пути к освобождению, ибо только люди способны очистить душу от наслоений кармы. Пока душа не освободится от кармы, она скитается по Вселенной в бесконечных циклах рождения и смертей. Со смертью предыдущего тела она вселяется в новое. Нигде во всей Вселенной нет места, где бы мирская душа не рождалась во множестве форм больших и малых. Особая статья Тиртхамкары Они выше людей и богов, поскольку вышли из-под власти кармы. В храмах джайнов существуют их многочисленные изображения, иконные и скульптурные. Но почитание Тиртхамкаров носит иной оттенок, чем почитание бога или святых в других религиях. Джайнистские ритуалы не предусматривают ожидания милости, со стороны объекта поклонения. Тирткамкары не могут помочь освобождению от страданий бытия, оно достигается только личными усилиями человека, учителя, учителя скорее образцы, примеры для подражания. Также в джайнизме не придается значение институту священников. Миряне сами могут проводить культивируемые церемонии, как в одиночку, так и группами. Нам довелось побывать в одном из джайнистских храмов Дели. Он представляет собой группу строений разной этажности, объединенных короткими переходами. Внутренняя отделка стен выполнена из мрамора. Эмалевые иконы, украшенные серебряной чеканкой, очень изысканы. Колонны украшены барельефами, махавира и других тиртхамкар. Храмовые служители джайны весьма гостеприимны. Охотные рассказывают о своей религии, разрешают видео и фотосъемки. К сожалению, их познания в области истории и о сегодняшнем положении джейнизма оказались ограниченными. Много поведала нам об этой конфессии супружеская пара англичан, которых мы встретили в храме. Супруги в течение 12 лет посещают Индию, собирая сведения о различных религиозных течениях этой страны. Состоялась беседа с ними, в которой они участвовали Изложили свое видение джайнизма сегодня. Вопрос: Насколько созвучна религия джайнов христианской? Ответ: Очень созвучно. И удивительно, что джайнизм пока еще не вызывает на запад. И удивительно, что джайнизм пока еще не вызывает на западе такого пристального внимания, как индуизм и буддизм. Идея несатворенности мира, его периодического возрождения и угасания, опоры на собственные силы, а не на богов или бога, это же драгоценные зерна, нуждающиеся в осмыслении. Вопрос. Но джайнистская ахимса невозможна в мирской жизни. Ответ. Джайны и не требуют от мирян крайних форм ахимсы. Это монашеский идеал. В буддизме ведь тоже существуют строгие монашеские школы, где принцип ненасилия и невреждения всему живому доведен до крайности. Вопрос. Буддизм в вопросах кармы делает упор не на поступки, а на их мотивы. Буддисты считают, что карма творится мыслями и чувствами, а не телесной деятельностью человека. Может быть в этом причина непопулярности джайнистской философии в мире? Ответ. Да, в каких-то аспектах буддизм глубже джайнизма, но посмотрите, как настойчивы и последовательны джайны в идее единства мыслей слова и дела, как строго проводят они принцип неосуждения и терпимости по отношению к инакомыслящим. Западу, который так кичит со своей свободой и плюрализмом, разве не стоит поучиться у джайнов хотя бы принципу относительности всех суждений и мнений? Вопрос Вы имеете в виду принцип анненкантвада? Ответ: Да, принцип относительности утвердился на Западе в физике и в математике, но он далеко еще не проник в сферу человеческих отношений. Идея, что каждый человек по своему прав, даже в том, что мы называем злом, очень глубокая идея. Джайна не зовут к примирению со злом, но к глубокому осознанию его причин. Вопрос. Что еще в Джайнизме вы считаете созвучным нашему времени? Ответ: тихий вызов обществу потребления. Наш мир, стремящийся безгранично удовлетворить свои естественные, но чаще неестественные аппетиты, может съесть в конце концов сам себя. Современный Джайнский гуру Ачарья Сушилкумар говорит: если жить просто. ограничивая свои потребности и не пытаться удовлетворить каждое желание, накапливая для себя все больше и больше вещей, мы сможем защитить окружающую среду. Нам не нужны будут многие крупные производства, которые делают ненужные вещи. Если жить просто, окружающая среда станет чистой.